История Монако тесно связана с историей дома Гримальди, который на протяжении веков подчинял себе это княжество в Приморских Альпах. Бенедикт Анри Ривуаль, французский историк и путешественник. Глава первая. Монако до 1297 года. Финикийская и Карфагенская колония. Первые следы жизни на территории нынешнего Монако – это примерно 300 тысяч лет до нашей эры. Защита, которую обеспечивала огромная скала, а также естественная гавань Монако привлекали множество народов – лигурийцев, финикийцев, греков, римлян. Исторически Монако восходит к самой глубокой древности. Вергилий Мара Грамматик дал свое свидетельство о рождении Херкулес Монаки Портус после того, как Геркулес основал на Лигурийском побережье свой храм. В порт Геркулеса заходили суда финикийцев и ионийцев которые в разное время основывали там колонии, такие как Ницца, Вильфранш, Антип и так далее. И эти морские пункты часто посещали жители Италии, Галлии и Африки. Бенедикт Анри Ривуаль, французский историк и путешественник. Принято считать, что первыми оседлыми жителями в данном регионе были лигурийцы. В то время как миграционные потоки иберов и лигурийцев последовательно заселяли западные регионы Европы, Средиземное море бороздили корабли более цивилизованных народов. Память о завоеваниях финикийцев была увековечена легендами о Мелькарте, боге-покровителе мореплавания и города Тира, которого греки отождествляли с Гераклом. Римским аналогом древнегреческого героя Геракла является Геркулес. В этих легендах прославлялись подвиги героя. Древнегреческий писатель Аполлодор показал нам, как Геракл застрелил одной стрелой Гериона из Полина с острова Эрифия, а затем пришел уничтожить в Лигурии братьев-великанов Алибиона и Дарцина. Герой, согласно легендам, должен был отправиться далеко на запад, на самый край света, убить там Гериона с его тремя телами, тремя парами рук и ног, забрать его чудесных коров и пригнать их в Микены. А возвращаться Геракл якобы решил через страну, которую римляне называли Галлией. По дороге он везде восстанавливал справедливость и карал тех, кто творил беззаконие. И он якобы даже основал город Олезия, Ныне это один из районов Дижона. Из Галлии Геракл отправился в Италию, и именно он, как гласят легенды, был первым воином, совершившим переход через Альпы. При этом он проложил путь через ранее недоступные перевалы, и усмирил диких местных жителей, нападавших на путешественников. Так что один из путей через Альпы в античности называли Геракловым. Александрийский историк Тимоген, в свою очередь, изменил эту легенду, чтобы привести ее в соответствие с перераспределением народов, существовавшим в I веке до эры Он дал Гераклу в качестве противника, после Гериона, опустошавшего Испанию, Таврисков кельтское племя, распространенное по обоим склонам Альп. Дионис Галикарнасский и Диодор Сицилийский повторили примерно то же самое. Наконец, древнеримский историк Амиан Марцелин резюмировал все, воспроизведя фрагмент из Тимогена, но он уточнил, что Геракл, чтобы достичь таврисков, построил в Приморских Альпах дорогу и побывал на скале и в бухте Монако. Можно предположить, что скрывается за этими легендами. Финикийцы после завоевания Испании основали поселение к северу от Пиренеев и проложили маршрут вдоль приморских Альп. Это-то и привлекло внимание историков и поразило воображение поэтов. Однако следует отметить, что из всех финикийских поселений, наверное, только Монако является единственным городом, о котором упоминали античные писатели, и что они связывали его основание со строительством дороги через Альпы. А также следует указать на то, что под горой, скалой, Монако, они понимали не полуостров, которому в наши дни присвоено это название, а весь горный массив побережья, через который Геракл прокладывал свой путь под изумленными взорами богов. Территория Монако вполне соответствовала условиям, которые финикийцы искали для своих поселений. Удобная и защищенная гавань, отсутствие островов, прилегающих к берегу, хорошо расположенная изолированная скала – И, наконец, серия крутых возвышенностей, особенно полезных для овладения переходом дороги на перевал в месте наиболее близком к порту. Древнее святилище было основано в самом порту. Во всяком случае, именно там греко-римский античный историк и географ Страбон указывал его место. Оно находилось на небольшом плато Монагет, Монагетти, на виду у гавани. Это святилище было посвящено богу Мелькарту, а название Монако, Монацио, на протяжении веков сохраняла память о Боге, дарующем покой или дающем убежище. Кстати, о происхождении и значении названия Монако не существует единого мнения. Согласно одной из гипотез, в VI веке до нашей эры лигурийцы основали на этом месте колонию. Римляне называли ее «Портус Херкулес Манеце», что значит «порт одинокого Геркулеса» или «Геркулеса-отшельника». «Манеце» означает «одинокий». А монойкас уединенный дом, что может быть отсылкой к храму Геракла, Геркулеса, на скале или изолированным сообществом жителей, населявших территорию вокруг скалы. Византийский император Юлиан Отступник также писал об участии Геракла в сооружении порта Монако и прибрежной дороги. На этой дороге было размещено множество алтарей, посвященных Гераклу, а на скале Монако был сооружен храм в его честь. Было много сказано и написано о том, что название Монако происходит от Херкуля Маноэкос, другими словами от слов Геркулес и Уединенный храм. У Геркулеса и Монако есть связь. Порт Монако – это порт Эркюль, порт Геркулеса. В мифологическом повествовании о его 12 подвигах греческий герой собирается захватить быков Гериона. Это десятый подвиг, и для этого он должен отправиться в дальние уголки запада. Кстати, он, как сообщается, остановился в Монако. Завершая свое путешествие, он построил две колонны – Кальпею и Абилу – по обе стороны Гибралтарского пролива. Гибралтар – скала, не лишенная сходства с Монако. Название Монако также могло происходить от финикийского или еврейского «мених» или манех, что означает «дарующий покой» или «дарующий спокойствие». Тоже очень привлекательная этимология. Робер Фион – монакский дипломат, историк, писатель. Силий Италик, рассказывая о морском путешествии в Рим, указывает на геркулесовые столбы на горизонте и на вершины, возвышающиеся своими скалами среди облаков. Это описание идеально применимо к Монако, если смотреть со стороны моря. Бенедикт Анри Ревуаль, французский писатель и путешественник. Позднее появились названия «Портус Херкулес Монаки» и «Порту Монахо», преобразовавшиеся еще позднее в «Монако», Порт Херкуле-Монако. В любом случае, греки и римляне оценили удобство этой средиземноморской бухты и использовали ее в качестве торгового порта. Факейцы из Марселя, древнее название Массалия, основали колонию в Манойкос в VI веке до нашей эры на том месте, где сейчас находится Монако. Монако, как город или торговый пункт, начинается, на наш взгляд, только с факейской эпохи, Именно активным отношением, поддерживаемым на всем побережье Прованса и Лигурии, через Марсель и Ниццу, Монако обязана своим настоящим существованием. Раньше это был просто религиозный пункт, гавань и убежище для рыбаков или пиратов, но не более того. Абель Риндю. Французский историк. После Гальской войны Маноикус, где Юлий Цезарь остановился по пути в Грецию, перешел под римский контроль в провинции Нарбонская Галлия, и Монако оставалось под властью Рима до распада Западной Римской империи в 476 году. Доминик Шеньело де Сабуре, французский политолог и юрист. К этим берегам имело отношение и соперничество Цезаря с Помпеем. Монако приняла сторону Цезаря, в то время как Ницца и Марсель, внешне нейтральные, тайно поддерживали Помпея. Победоносный Цезарь, Перейдя Приморские Альпы, прибыл в порт Геркулеса, откуда он отплыл в Геную, а оттуда достиг Рима. Для Монако есть еще два важных слова – Латюрби и Корние. Латюрби – это небольшая деревушка высоко в горах, 480 метров, над Монако. По одной из версий, в Латюрби родился император Публий Гельвии Пертинакс – И якобы это он в конце VI века построил мол, который заканчивал выступ скалы, а также башню на холме Спилюг, чтобы защитить вход в порт Геркулеса. Холм Спилюг превратился в роскошный квартал, который в 1866 году Карл III назвал Монте-Карло. Что более достоверно, так это кровавая борьба, которой были охвачены Приморские Альпы во время соперничества императоров Марка Сильвия Атона и Авла Вителия. Древнеримский историк Тацит рассказывает о них во второй книге своих историй, и название Корние, похоже, идет именно оттуда. Сейчас же это квартал, который служит границей между княжеством и Францией. А на холме Спилюк было найдено множество древних останков и монет, среди которых немало карфагенских. В эпоху расцвета Карфагена Монако принадлежало ему и было опорным пунктом карфагенского флота в его победоносной борьбе с Массалией, нынешним Марселем.